Глава 21. Монарх, одетый лучше всех в мире. На свадебном портрете Мария Тюдор изображена во французском капоре, имеющем вид венца, и платье с квадратным вырезом. Портрет ее сестры Маргариты Тюдор в похожем головном уборе написан примерно в то же время. К 1515 году Маргарита Тюдор Французская мода начала сменять фламандскую и итальянскую, господствовавшие до того при английском дворе, и сохранялась до середины 1540-х, когда предпочтения начали отдавать испанской. Одновременно с этим в придворном платье отражались немецкие и швейцарские веяния. В XVI веке мода менялась гораздо медленнее, чем теперь. Англия тогда вступала в малый ледниковый период — которому было суждено продлиться до конца 17 столетия. «На улице всегда ветрено, и какой бы теплой ни была погода, местные жители обязаны носить меха. Летом никогда не бывает жарко, но и слишком холодно тоже», писал один венецианец. Чтобы приспособиться к климатическим условиям, люди носили несколько слоев одежды. Нижнюю рубаху или сорочку, дуплет или киртл И, наконец, верхнее платье. Два наружных слоя часто были из плотной материи и всегда с рукавами до запястья. Накидки для придворных обычно подбивали соболями или мехом рыси. Самые богатые люди использовали набивку из пуха белой цапли. При тюдорах именно двор и знать задавали тон в моде. Одежда играла важную роль, подчеркивая положение и благосостояние человека, так как стоило невероятно дорого. Чем роскошнее ткани и отделка, тем выше статус хозяина. В эпоху, когда большое внимание уделялось внешним проявлениям величия, это имело значение. И в течение всего позднего Средневековья и Тюдоровского периода монархи один за другим издавали законы о роскоши, запрещая носить одежду из определенных материалов и цветов людям, не достигшим того или иного ранга. Мех горностая и соболя, а также белый зимний мех белки, отводились для родовой знати. Стоявшие ниже джентльмена не могли носить одежду, украшенную золотом или серебром. Шелковые рубахи предназначались только для рыцарей и тех, кто стоял выше их. Простолюдинам запрещалось надевать башмаки с очень широкими носками, Лишь герцоги и маркизы имели право на костюмы из золотой парчи, а пурпурную одежду полагалось носить исключительно особом королевской крови. Существовало также множество правил относительно украшений с драгоценными камнями. Запреты в основном были нацелены на процветающих купцов и людей среднего класса, которые имели возможность обзавестись нарядами, зарезервированными для знати, и часто делали это, приступая закон, рискуя тем, что вещи будут конфискованы. Одежда также могла нагружаться символами. Вышитые эмблемы, цветы, геральдические знаки, украшения и расцветка — все это было завуалированными посланиями, сообщавшими о настроениях, сексуальных желаниях и политических пристрастиях. Мелкие детали были крайне важны для совершенства всего наряда. Большой популярностью пользовались яркие цвета. Между мужским и женским платьем существовали четкие различия. Дамы носили длинные юбки, мужчины — чулки и дублеты. Те и другие носили сложные головные уборы и в помещении, и на улице. На ноги надевали башмаки с широкими носками, утиными клювами, иногда имевшие завязки, а на прогулку верхом и на охоту — выезжали в ботинках с квадратными носками. Вся обувь Генриха VIII сшита из мягкой кожи или бархата, иногда украшена аппликацией или растительным орнаментом из жемчуга. Каждая пара королевских туфель стоила около 18 пенсов, 22,5 фунта стерлингов. В правлении Генриха VIII мужчины, ложась в постель, стали надевать ночные рубашки, а женщины — в сорочки или халаты. До того все спали ногишом. Генрих всегда спал в ночной рубашке, если не занимался любовью с женой. И мужчины, и женщины носили ночные чипцы, так называемые «биггинс», украшенные вышивкой шапочки из белого льняного полотна, шелка или, в случае с королем, бархата. Пожилые мужчины — Законники и ученые-мужи обычно носили такие чипцы под шапками и в дневное время. Ночным платьем во времена Тюдоров называли халат или капот, свободное одеяние на сквозной застежке с длинными рукавами. Мужские наряды в то время выглядели более броскими, чем сегодня. Рубашки были свободными, с кулиской на горловине. Вырезы в начале правления Генриха были глубокими, но позже стали небольшими и украшенными по краю оборкой, которая превратилась в елизаветинский плойоный воротник. Рейтузы делились на верхние и нижние, или бриджи и чулки. У Генриха они, как правило, были сшиты из шелка, кожи, бархата или атласа и окрашены в различные цвета, например, в зеленый, белый или малиновый, так, чтобы подходить к туфлям. Дублет представлял собой жилет или куртку с широкими плечами, юбкой или базами, прикреплявшейся к поясу, и отдельными рукавами, которые через небольшие отверстия пришнуровывали к проймам. Юбка раскрывалась спереди, чтобы был виден выступающий, снабженный украшениями, клапан — гульфик, открыто намекавший на мужское достоинство — Его тоже подвязывали при помощи шнурков с наконечниками. Поверх дублета носили заплечную накидку, которая в правление Генриха, по мере того, как король прибавлял в весе, становилась все короче и шире. В холодную погоду сверху надевали еще и длинный плащ или мантию. Мужские береты представляли собой плоские шляпы с перьями и узкими полями или кромками, которые украшали драгоценными камнями либо эмблемами. Шляпы короля стоили по 15 шиллингов, 225 фунтов стерлингов каждая. Их отделкой занимался мастер-плюмажист Герард Ван Аркле. Большинство мужчин гладко брились и носили длинные волосы, как у мальчиков-пожей. Отличительной чертой тогдашней моды были разрезы. Считается, что они появились после битвы при Нанси, 1477-й, когда победители швейцарцы рвали на куски дорогие вещи, похищенные у побежденных бургунцев, и делали из них заплатки для своей одежды, поврежденной в бою. Эти импровизированные наряды переняли германские наемники, и они стали популярны в Германии, а позже во Франции и в Англии. Сквозь разрезы в верхней одежде выпускали наружу подкладку — Обычно так поступали с дублетами, рукавами и бриджами. До нас дошли дразнящие своей отрывочностью описания одеяний Генриха VIII, созданные его современниками. Великолепие гардероба отражало королевский статус и заставляло пишущих мучительно подыскивать превосходные степени сравнения. «Он, монарх, одеты лучше всех в мире, его мантии, «Самые дорогие и самые великолепные, какие только можно себе представить!» «И на каждый праздничный день он надевает новые наряды!» Расточал в восторге один венецианец. Бадуэр был потрясен, увидев молодого короля в длинном одеянии из белого дамаста, сверкавшим бриллиантами и рубинами. Портной Генриха Стефан Яспар, фламандец, сшил для него дублеты из синего и красного бархата на подкладке из золотой парчи, а также из расшитого золотом темно-красного атласа и длинные мантии из венецианского дамаста серебристой ткани и золототканной парчи. Некоторые наряды Генриха были так густо расшиты драгоценными камнями и золотыми украшениями, что ткань почти не проглядывала. Король любил картинно появляться на публике, в костюмах других стран и народов, по различным поводам облачаясь в венгерское, турецкое, русское, немецкое и прусское одеяние. Его костюмы были отдушены лавандой, апельсином или придуманы им самим смесью мускуса, амбры, сахара и розовой воды. В 1541 году он получил из Италии пару редких ароматизированных перчаток. Обычно перчатки для него заказывали дюжинами. Король тратил на одежду по 8 тысяч, 2 миллиона 400 тысяч фунтов стерлингов в год. Однако носил далеко не все. Случалось, он заказывал золотую парчу, которую раскраивали для нового наряда, а потом решал, что ему хочется иметь что-то другое, и дорогой материал пропадал впустую. В 1517 году Джеймс Уорсли, хранитель королевского гардероба в лондонском Тауэре, составил список некоторых вещей Генриха, вверенных его по печенью, в том числе мантии, накидки из парчи и бархата, плащи, куртки и дублеты, глоткины, сюрко, базы, пояса, ремни, меха и соболя, испещренные горностаи, златотканная парча разных цветов, бархат, атлас, дамаст, сарсенет и полотно. Там имелись также мантия из блестящей пурпурной материи на подкладке из черной овечьей шерсти, накидка зеленого бархата на зеленой атласной подкладке, сюрко из белой с серебром парчи, подбитая желтой злототканной парчой, и пояс, украшенный тюдоровскими розами. Инвентарный список вещей Генриха, составленный в 1547 году, включал 41 платье, 25 дублетов, 25 пар чулок, 20 сюрко, 16 платьев свободных сюрко, 7 джеркинов 4 такера, 10 сутан, 8 плащей, 15 испанских накидок, 23 пояса и перевязи, 3 кошелька, многочисленные головные уборы, рубахи, перчатки и подштанники, а также мантия орденов подвязки, «Святого Михаила и Золотого Руна». Большинство иностранцев держались мнения что английские женщины одеваются плохо и нескромно. Тем не менее, портреты свидетельствуют о том, что вырезы на платьях у них были не глубже, чем в других странах. Хотя Англия отставала от остальной Европы, если говорить о моде, дамы при дворе одевались роскошно. На их платье уходило не меньше десяти ярдов ткани. Это позволяло им ходить с обязательными длинными шлейфами, которые либо подтыкали петлей сзади, чтобы показать киртл, либо закидывали на руку. Лифы плотно облегали фигуру вплоть до талии и имели широкий квадратный вырез с золотыми изделиями или драгоценными камнями по краю. Вырез на спине был V-образным – и стягивался шнуровкой. Створчатые металлические корсеты, части которых соединялись петлями, так называемые «боди», отделанные бархатом, кожей или шелком, появились около 1530 года. В 1540-е годы квадратный вырез на платьях начал уступать место воротнику стойки. Во время беременности женщины носили платья с лифами, имевшими шнуровку спереди, которую можно было постепенно ослаблять по мере увеличения объемов тела. К 1530 году в обиход вошли фартингейлы, а юбки стали жестче и шире. Теперь их распахивали спереди, чтобы показать надеты под них киртл. На талии женщины носили пояс гирдл, которому подвешивали на цепочке помандер. Рукава были отдельными частями костюма. В начале правления Генриха они плотно прилегали к запястью. Манжеты оторачивали мехом или украшали вышивкой. Позже крой рукавов усложнился. К ним стали прилагаться широкие сменные подрукавники с разрезами и фистончатыми обшлагами. При этом верхние рукава делали длинными с отворотами, которые позволяли демонстрировать дорогую ткань или мех подкладки. Большинство женщин носили вязаные шерстяные чулки черного цвета на подвязках. В качестве нательного белья использовали только сорочку или нижнее платье. Не убирать волосы позволялось только незамужним девушкам и королевам во время государственных церемоний. Замужние дамы надевали капоры из различных видов бархата в соответствии с модой. Гейбл, Капор в виде двускатной крыши носили только в Англии примерно с 1480 по 1540 год. Этот головной убор, напоминавший пятиугольную арку, характерную для позднего перпендикулярного стиля, обрамлял лицо и полностью скрывал волосы. Более ранние разновидности Гейбла имели спереди длинные уши, опускавшиеся на лиф платья, и два узких лоскута черной вуали, свисавшие сзади. Около 1515 года стало модно загибать уши вверх, а к 1536-му они стали короче, не ниже подбородка, причем одно из них перекидывали поверх гребня капора, так что это походило на раковину морской улитки трубача. Такое гейбл мы видим на портрете Джейн Сеймур, написанным Гансом Гольбейном. Гейблы шили из нескольких слоев бархата, подбивали шелком, украшали вышивкой и золотыми изделиями, укрепляли металлическими полосами или проволокой и фиксировали на голове с помощью декоративных булавок. Вуали всегда были черными. Технология изготовления этих головных уборов изучена не до конца. Кроме того, считается, что они имели символическое значение. Сохранившиеся произведения искусства и литературы того времени содержат лишь отдельные намеки на него. В 1520-х годах английские модницы стали носить французские капоры в форме полумесяца, которые любила Анна Болейн. Они изготавливались из тех же материалов, что и гейблы, и закреплялись на затылке поверх чипца из льняного полотна таким образом, чтобы волосы, Разделенные на прямой пробор, сплетенные в косу и скрученные в узел, оставались открытыми. Черная, свернутая в трубку вуаль, висела сзади. К 1540 году французский капор сделался популярнее Гейбла и оставался в моде еще полвека. В конце правления Генриха женщины стали также носить шляпы с перьями, напоминавшие мужские береты, часто поверх чепцов. Парадную одежду, как правило, заказывали у профессиональных портных, которые обычно использовали заграничные ткани и отделочные материалы. Такие костюмы часто стоили дороже, чем современная дизайнерская одежда. Один дублет или платье могли обойтись в сумму, равную годовому заработку простого работника. Наиболее дорогими и поэтому самыми желанными материалами были шелк в его разнообразных обличьях – бархат, дамаст, парча и атлас, а также золотая и серебряная парча. При изготовлении последней использовались нити-основы из драгоценных металлов, а уток часто был из разноцветного шелка. Эти ткани, доставляемые в основном из Венеции и Генуи, украшали орнаментом – в которой включали гранаты, артишоки, ананасы, розовые бутоны и венки. Привозимый бархат часто был состоящим ворсом. Пурпурный, который носили члены королевской семьи, стоил безумных денег. 41 шиллинг, 8 пенсов, 625 фунтов стерлингов за ярд. А шелковый дамаст обходился примерно в 8 шиллингов, 120 фунтов стерлингов за ярд. Дороже всего была золотая парча, цена которой могла доходить на наши деньги до 2170 фунтов стерлингов за ярд. Существовала более простая ткань с золотыми нитями, тинзел, которую использовали для отделки краев. Ткань того же типа, но более тонкая, была известна как тесью, она напоминала тафту. В Англии издавна отделывали церковные облачения кружевами местного производства. Иногда кружево ввозили из Фландрии. В 1530-х годах Екатерина Арагонская, как утверждают, создала в Фенсе надомные мастерские, где занимались вышивкой и плетением кружев, и побуждала местных женщин осваивать испанскую вышивку черной нитью, прорезную вышивку и технику, известную ныне как бекингемское кружево. При дворе кружевные изделия стали модными после 1533 года, когда Екатерина Медичи познакомила французских женщин с итальянской техникой кружевоплетения. Английская вышивка, а ранее ею занимались в основном монахини, украшавшие церковные облачения, славилась в течение восьми столетий. При Генрихе VIII она сделалась популярным дополнением к одежде представителей высшего класса, и эта работа стала в основном уделом мужчин-профессионалов. К 1515 году досточтимая компания вышивальщиков разбогатела настолько, что смогла построить собственный гильдейский холл в Лондоне. В конце 15-го столетия из Испании и Нидерландов была заимствована вышивка черной шелковой нитью при помощи спиральных стежков, которую использовали для головных уборов, воротников, манжет рубашек и нижних платьев. Прорезная вышивка, появившаяся в Италии, отличалась мелкой деталировкой и выполнялась на тонких тканях. В более поздний период правления Генриха VIII стали украшать одежду золотыми косичками или шнурами, переплетенными с вышивкой и даже драгоценными камнями. Хлопок не был известен в Англии до конца XVI века, а тонкая льняная материя, так называемое голландское полотно, которое привозили из Шотландии, Ирландии, Фландрии, Германии, стоило дорого. Оно шло на нижнее белье, рубахи и чипцы, которые обычно шили и украшали вышивкой женщины в каждой семье, включая королевскую. Екатерина Арагонская умела управляться с иглой и, очевидно, очень любила шить. Однажды она приняла Олси и папского легата с мотком белых ниток на шее. Все тонкие батистовые рубашки Генриха были сшиты ее руками. Она также украшала вышивкой алтарные пелены и церковные облачения. Придворные охотно продавали свою ношенную одежду — Никто не хотел, чтобы его слишком часто видели в одних и тех же нарядах. А на новые надо было откуда-то брать деньги. До наших дней сохранилось очень мало предметов одежды XVI века. Небольшие фрагменты вышитых тканей, рубахи, перчатки, к примеру, расшитая золотом латная рукавица, как говорят, принадлежавшая Генриху VIII, чипцы и разнообразные аксессуары – которые являются лишь слабыми напоминаниями о великолепии той необычной, давно минувшей эпохи. При Генрихе VIII средневековый стиль в ювелирных украшениях сменился ренессансным или античным с использованием камей и гравировки. В золотой перстень с печатью короля была вделана инталия, драгоценный камень, в данном случае халцидон, с выгравированным рисунком. Портретные изображения появлялись не только на камеях, но также на медальонах и в миниатюрах, вставленных в подвески, броши и кольца. Многие ювелирные изделия украшали изображениями на природные темы — цветами, птицами, рыбами, листьями. Как правило, они несли глубокий символический смысл, часто содержали визуальные аллюзии или отсылали к известным каламбурам. Украшения, всегда являвшиеся надежным вложением денег, определяли статус человека в еще большей степени, чем костюм, поэтому многие предметы одежды декорировали ювелирными изделиями. И мужчины, и женщины, являвшиеся ко двору, с упоением демонстрировали дорогие украшения, по большей части изготовленные лондонскими ювелирами или привезенные из Италии, Парижа, брюгге. Высшие сановники и чины двора носили тяжелую ношейную цепь из золота, состоявшую из множества S-образных звеньев и двух тюдоровских порт-кулис. К цепи подвешивалась роза. Такой знак отличия можно видеть на портрете Томаса Мора работы Гольбейна. Придворные также украшали себя золотыми цепями, ожерельями, подвесками, кольцами и печатками — гривнами, нагрудными бляхами, браслетами, поясами и пуговицами, усыпанными драгоценными камнями, дорогими эглетами-наконечниками шнурков, булавками, брошами, помандерами, шляпными безделушками и двустворчатыми подвесками, известными как таблетки, которые можно было открыть, чтобы показать содержимое. На некоторых вещицах были эмалевые миниатюры, отражавшие интересы владельца, К примеру, на портрете кисти Гольбейна сэр Генри Гилдфорд сидит в шляпе со значком, где изображены математические инструменты. Генрих VIII владел огромной коллекцией ювелирных изделий, более обширной, чем у любого другого английского монарха. Некоторые из них он получил по наследству, но многие были сделаны по его заказу, а иногда и замыслу, королевскими ювелирами – Петером ван из Антверпена, Хансом из Антверпена, Корнелиусом Хейсом или Хаесом и золотых дел мастером Робертом Адамасом, который позже стал хранителем сокровищницы. Кроме того, Генрих отправлял своих представителей за границу для поиска редких ювелирных изделий. Именно в принадлежавших Генриху украшениях впервые в Англии стали отражаться классические мотивы, Упомянем подвеску с изображением античного лика, таблетку с гераклом и еще одну золотую античной работы с десятью изумрудами и белым путто. Некоторые украшения Генриха представляли собой чрезвычайно детализированные миниатюры. Например, подвеска в виде корабля с мачтами и палубами из бриллиантов, эмалевый шляпный значок со святым Георгием и драконом, Золотая брошь, на которой запечатлены игра в теннис и игроки с ракетками в руках, усыпанная сапфирами и рубинами. Считается, что некоторые подвески, изображенные на портретах Генриха, заключали в себе часы, диковинные и крайне дорогие в то время вещицы. Нашейные украшения Генриха с драгоценными камнями огромной стоимости отличались исключительной роскошью. Одно из них весило 3 килограмма. У него также было девяносто девять колец с бриллиантами. Многое было украдено, утрачено за спиной короля, либо роздано для удовольствия. В 1546 году король приобрел у банка фугеров в Аугсбурге знаменитый бриллиант «Три брата», крупный, окруженный тремя прозрачными рубинами и четырьмя большими жемчужинами. Когда-то это ювелирное чудо принадлежало герцогам Бургундии, Сколько Генрих выложил за него, осталось неизвестным. Покупка вызвала большое неудовольствие членов Совета. По их мнению, у короля было вполне достаточно украшений, и они выставили сокровища на продажу, сделав все возможное, чтобы их повелитель не узнал об этом. Многие драгоценные вещи в коллекции Генриха имели религиозное назначение. Мощевики, значки для шляп, распятия, сердечки — Молитвенники для ношения на поясе, подвески с инициалами IHS, Иисус Христос, вроде тех, что любила Джейн Сеймур. Однако с началом Реформации такие вещи вышли из моды. У короля был также золотой перстень с мертвой головой. Напоминания о смерти пользовались популярностью в то время. Большую популярность снискали украшения с личными инициалами, и другими символами принадлежности тому или иному лицу. Анна Болейн имела по меньшей мере три подвески с латинскими инициалами AB и B, которые можно видеть на ее портретах, а также подвеску в виде буквы A. С последней изображена ее дочь Елизавета на семейном портрете в Уайтхолле. У Генриха VIII была цепочка с вставленной между звеньями латинской литерой H и несколько украшений с его девизом «Бог и мое право», а также с различными королевскими эмблемами. Король заботился о том, чтобы его жены, сменявшие одна другую, не испытывали недостатка в украшениях. Королевы Англии владели двумя наборами драгоценностей – церемониальным, унаследованным от предшественниц и включавшим в себя несколько старинных предметов исключительно исторической ценности – и личным, который стоил целое состояние. Из украшений Тюдоров сохранилось всего несколько вещей. Вкусы менялись, старые изделия переплавляли, чтобы изготовить новые. О том, как выглядели ювелирные изделия той поры, мы знаем в основном благодаря портретам и письменным источникам. В XVI веке искусство изготовления доспехов достигло необычайной высоты. Каждый комплект старались сделать как можно более удобным, обеспечивающим максимальную подвижность. Отдельные его части украшали гравировкой и насечкой из золота и серебра. Существовали разные доспехи – для участия в турнирах, для сражения в пешем и конном строю, и все они стоили очень дорого. Генрих VIII страстно интересовался защитным вооружением и имел его во множестве. До наших дней сохранились пять комплектов королевских доспехов. Четыре из них хранятся в Тауэре и один в Винзоре. Есть также конский доспех, украшенный тонким гравированным орнаментом из завитков. Интерес Генриха к доспехам подогрел император Максимилиан, подарив ему в 1509 году великолепный комплект позолоченных конских доспехов «Бургундский бард», который сейчас находится в Тауэре. Вероятно, он был изготовлен голландским мастером Мартином ван Ройном, а гравировку и золочение выполнил Пауль ван Вреланд из Брюсселя. Это типичный образец континентальной работы по металлу того периода. В 1514 году император отправил Генриху еще один подарок. Красивый турнирный доспех, изготовленный величайшим оружейником Европы Конрадом Зейзенхофером из Инсбрука, у которого Генрих заказал еще два комплекта доспехов в 1511 году. Гротескный шлем от него, с искаженным от рычания лицом, говорят напоминающим самого Максимилиана, и преувеличенно длинными бараньими рогами, хранится в королевском арсенале, а медные очки, дополнявшие шлем, давно утеряны. Около 1514 года Генрих купил у фламандских мастеров прекрасные посеребренные доспехи усовершенствованной конструкции. Они украшены серебряной и золотой насечкой, а также гравированными рисунками по мотивам легенды о Святом Георгии. На кромке юбки выгравированы буквы «H» и «К». Доспехи изготовлены так умело, что должно быть сидели на теле, как перчатка, и обеспечивали небывалую свободу движения. Никто в Англии не поднимался на такой уровень мастерства, но король решил исправить это. В 1511 году, призвав ремесленников из Милана, он открыл в Саутуарке мастерскую по изготовлению доспехов, а в 1515 еще одну, более обширную, рядом с мужским монастырем у Гринвичского дворца. Последнюю возглавил приглашенный в Англию Мартин ван Ройн, который стал главным изготовителем доспехов и руководил 11 мастерами, нанятыми в Германии и во Фландрии. Среди них был и Пауль ван Вреланд. Эта мастерская, известная как «Немецкая оружейная», производила превосходные доспехи, не уступавшие по качеству другим европейским изделиям. В ней для короля изготовили, среди прочего, два комплекта пеших доспехов. Один, датируемый примерно 1515-1520 годами, так и остался неполным, а работа над другим, намного более крупным, закончили приблизительно в 1540 году. Кроме того, мастера сделали доспехи с гравировкой и серебряной насечкой для короля и его коня. Все они теперь выставлены в тауэре. В той же мастерской, возможно, создавали доспехи по эскизам самого Генриха. Такие, каких не видел до той поры ни один мастер. Доспехи Генриха хранились в Гринвиче, где их легко было содержать в исправности. В 1521 году старого Мартина ванройна в должности главного мастера по доспехам сменил Эразм Киркинар. Король также восторгался наступательным вооружением – особенно ружьями и пушками, искал способы увеличить дальность стрельбы и улучшить точность. Он открыл литейный завод в Хаутсдичи, чтобы производить огнестрельное оружие новой конструкции, и пополнил арсенал Тауэра. А также разработал новые виды вооружения для своих телохранителей, в том числе один из первых в истории штыков и пушечный щиток. Оба они хранятся в Королевской оружейной палате. Генрих любил стрелять из пистолета, по уткам на пламсдетских болотах вместе со своими приближенными и по деревянной мишени в форме человека, сделанной для него в 1538 году. К несчастью, во время одного из таких развлечений, дело было в 1530-х годах в Гринвиче, он недооценил дальность действия своего оружия, и снес крышу с дома, принадлежавшего его груму стула, сэру Генри Норрису. Помимо этого, Генрих VIII коллекционировал оружие. У него было 94 меча, 36 кинжалов, 15 рапир, 12 деревянных ножей, 7 арбалетов и 100 казнозарядных аркебуз. В королевском арсенале сейчас хранится только одна, с монограммой Генриха и датой 1537 В Тауэре находится деревянное копье короля, окрашенное в красный, золотой и черный цвета, с орнаментом из листьев и решеток, и кинжал с выгравированными розами и гранатами, вероятно, тоже принадлежавший Генриху. В художественной галерее и музее Глазго есть его арбалет, датируемый примерно 1527 годом, а в королевской коллекции Винзора — меч и ножны.